Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться. Подчиняясь страсти к сводничанию, глубоко коренящейся в романской породе, мадемуазель радовалась, заставая обоих вместе, многозначительно грозила им пальчиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель,